Я потолкую с ними. Зачем? Ведь нам уже известно, почему он приезжал в Дайтону. Просто я не знаю, чем еще заняться. Дженнифер, наконец, поговорила с матерью Джулией. Пит на сей раз оказался прав. Звонок не добавил ничего нового. «Да», — подтвердила женщина, позвонивший ей мужчина, представился старым другом Джулии. Через неделю он заехал к ней. Судя по тому, как мать Джулии описала его, он вполне мог быть подозреваемым тем, кого они ищут. Дозвониться до сыскного агентства не удалось, никто не брал трубку. Об отпечатках пальцев тоже пока ничего не известно. Без новой информации двигаться в расследовании дальше невозможно, и настроение у Дженнифер было подавленное. По-прежнему ли преступник в городе? Этого она не знала. Как он поведет себя дальше, тоже неведомо. Продолжает ли он преследовать Джулию? Скорее всего, да, но она не уверена в этом на все сто процентов. Зная о том, что теперь полиция разыскивает его, он мог навсегда уехать из города и взяться за свои сатанинские дела где-то еще. Проблема состояла в том, что ради удовлетворения своих намерений и целей Он сделался Ричардом Франклином. В покинутом доме не оказалось ничего такого, что могло бы рассказать о нем, за исключением одежды, фотографий и фотоаппаратуры. Фотографии не подсказали ничего ценного, кроме того, что он был хорошим фотографом. Они могли быть сняты где угодно, в любое время, и поскольку Ричард сам проявлял и печатал их, то не было и лаборатории, на которую можно было бы выйти. Дженнифер неожиданно застыла. В голову ей пришла мысль, светившая мозг подобно вспышке молнии. Где угодно, в любое время. Хороший фотограф, дорогая фотоаппаратура, собственная фотолаборатория. Для него это было не просто хобби. Теперь Дженнифер все стало понятно. Она посмотрела на стопку фотографий, лежащих на столе. Есть нечто такое, чем он уже давно занимается. Может быть, даже долгие годы. А это означает, что... Он мог пользоваться фотоаппаратурой еще до того, как стал Ричардом Франклином. «Пит!» — позвала она. «Изъятая в доме Франклина фотоаппаратура уже у нас или все еще у экспертов?» «Фотоаппаратура Франклина у нас доставили вчера». Дженнифер вскочила со стула и бросилась в комнату, где хранились вещественные доказательства. «Ты куда? Мне кажется, я смогу найти кое-что такое, что поможет нам узнать, кто этот парень» следующее мгновение Пит поспешил вслед за Дженнифер. «Что случилось?» — потребовал ответа Пит. Дженнифер записывала название фотоаппаратов, которые выложил перед ней дежурный полицейский, стоявший рядом, и с удивлением смотревший на нее. «Фотоаппараты», — коротко пояснила она, — «и объективы. Все это стоит уйму денег, верно? Как ты уже сказал, фотографии могли быть сняты где угодно». «Вот этими самыми фотоаппаратами, согласен?» Пит пожал плечами. «Ну, наверное». «Ты понимаешь, что это значит?» спросила Дженнифер. «Я имею в виду, что он повсюду возил с собой фотоаппаратуру». «Ну и что?» Когда дежурный положил перед ней кофр фирмы Тапперуайер, Дженнифер тут же потянулась к нему. Оставив фразу коллеги без ответа, она взяла кофр и отнесла его на свой стол». Пит Ганди с изумлением стал наблюдать за тем, как она рассматривает фотоаппарат. «У тебя есть маленькая отвертка? Зачем тебе? Нужно отвинтить вот эту штуку». «Зачем? Хочу посмотреть серийный номер». «Зачем?» — повторил Пит. Дженнифер ничего не ответила, озабоченно копаясь в ящиках своего стола. «Черт!» — произнесла она. «В хозяйственной части должна быть отвертка», — сказал Пит все еще не понимающий, зачем ей понадобился серийный номер фотоаппарата. Дженнифер подняла голову. «Ты гений!» «Я?» Через 15 минут у Дженнифер был полный список необходимых ей серийных номеров. Половину номеров она отдала Питу, другую оставила себе. Сделав несколько звонков, Дженнифер узнала телефоны заводов, производящих фотоаппаратуру. Затем набрала первый номер. После того, как она объяснила, что ей необходимо выяснить имя и адрес владельца фотоаппарата, на другом конце провода ей назвали его некий Ричард Франклин. Дженнифер повесила трубку и набрала следующий номер, затем еще один. Когда она позвонила по-четвертому, ей назвали совершенно другое имя. Фотоаппарат был продан Роберту Бонему из Бостона, штат Массачусетс. Вам нужен его адрес? Дженнифер заносила данные в блокнот. И у нее тряслись руки. — Ты уверена, что это он? — спросил Моррисон, пристально посмотрев на Дженнифер. Человеку с этим именем были проданы четыре фотоаппарата. Насколько известно, ни один из них не был украден и не числится в розыске. Готова спорить Боном тот, кого мы ищем. Чем я могу помочь? Если возникнут проблемы с управлением полиции Бостона, мне понадобится ваше содействие. Можешь не сомневаться, помогу с удовольствием, кивнул Моррисон. Проблема Дженнифер не возникла. Первый же детектив из бостонского управления смог ответить на все интересующие ее вопросы. Роберт боном разыскивается в качестве свидетеля по поводу исчезновения его жены Джессики боном пропавшей без вести три года назад, сообщил он. Зная, что долгое пребывание на одном и том же месте может вызвать подозрения, Ричард собрал свои вещи и пересел на другую скамейку. Он задумался было над тем, что сейчас делает Джулия, но решил, что это не так уж и важно. Он давно научился быть предельно терпеливым и, посмотрев на окна, снова поднял газету на уровень лица. Ричард по три-четыре раза перечитал все статьи, запомнил названия фильмов и их сеансы, узнал, что в муниципальном центре организуются бесплатные компьютерные курсы для школьников старших классов, но все равно делал вид, что читает, поскольку это давало прекрасную возможность загородиться от взглядов любопытных прохожих. Зная, что его ищут, Ричард не сомневался, что никому и в голову не придет искать его здесь. Да и вряд ли сейчас его узнают, это точно. Его машина неподалеку, за углом, на автостоянке супермаркета. Если возникнет необходимость, не составит труда воспользоваться ею. Теперь реализация его цели – лишь вопрос.